Глава 24. Да есть вероятно, доля правды в том, что говорил старый нарцисс, с неприятным чувством думал Селезье, поднимаясь по лестнице своего дома. Этот реквием действительно обнажает душу, и после него нельзя не быть правдивым хоть с самим собою. Но чем же я виноват? Я сделал все возможное для спасения того несчастного юноши. Я бесплатно защищал его так, как если бы мой гонорар составлял сотни тысяч. Он проверил себя. Это было совершенно верно. Он был чрезвычайно добросовестный адвокат. Я и еду туда для того, чтобы хоть как-нибудь поддержать его морально. я не виноват в том, что живу что останусь жив после того, как его казнят. И если я поехал к графине, то потому, во-первых, что мне не хотелось обижать ее отказом, и потому во-вторых, что этот вечер в одиночестве был бы совершенно нестерпим. Конечно, в бульварном фильме можно было бы и тут дать клише после блестящего приема в доме графини де Беланкомбр, знаменитый адвокат возвращается в свою удобную роскошную квартиру и ложится спать в белоснежную постель. Самоанализ был для него, как для большинства людей, трудным, неприятным и непривычным делом. Он вошел в свой кабинет, зажег настольную лампу, снял смокинг, жилет и повесил их на спинку кресла. Обыкновенно он перед сном варил с себя липовую настойку. Не было причин отказываться от этого сейчас. Ну что ж. Как по правдивому ключу реквиема, в сирезе по совести не мог себе сказать, что не в состоянии выпить чашку на стойке накануне казни под защитную. Прислушался. Правдивый ключ реквиема не открывал в его душе ничего нового. Через пять часов молодой человек, совершивший тяжкое преступление, умрет страшной смертью. Почему страшной? Рак или чехотка, от которой в эту ночь умрут тысячи людей, гораздо страшнее. Просто умрет необычной смертью. И было бы лицемерием, если бы я утверждал, что не могу из-за этого жить так, как жил до сих пор. Ведь все равно придется завтра делать все то, что на завтра назначено. Он морщился, вспомнил, что на следующий день назначены два деловых свидания и деловой завтрак. Отменить это было невозможно или по крайней мере неудобно, тем более что один из клиентов специально для свидания с ним приезжал из Фонтененбло. С еще более неприятным чувством он подумал, что во время завтрака знакомые уже будут из газет знать, где он был ночью. Сначала из приличия не спросят, а может быть, спросят с первых же слов. Но потом во всяком случае разговор неизбежно коснётся этого. Что ж тогда? Делать ведь будто я не в состоянии есть передавать свои гуманные впечатления рассказывать волнуясь и вздрагивая да лицемерное существо человек и реквием действует недолго в подумал с некоторым облегчением что графиня и вермандуа не прочтут они уезжают утром в утренних газетах еще не будет отчета, хотя верно будет какой-нибудь корректный и гнусный намек на гильотину о палаче который Заранее у них о таких вещах писать не полагается, но лёгкий намек необходим, мы отлично знали, но зато через день все распишут, как следует. репортеры на этом набивают строчки. Они относятся к таким делам с профессиональным равнодушием, и я ничего возразить не могу, потому что отношусь так же. Да, самое страшное именно это. Полное равнодушие человека к человеку. Люди в большинстве по природе не злы и не жестоки, они просто равнодушны и вдобавок слабы. Налив себе чашку на стойке, он вернулся в кабинет и вдруг опять поморщившись, вспомнил, что надо приготовить костюм. В этот день до смокинга на нем был коричневый костюм с темно красным галстуком. Нигде не существовало и не могло существовать правил о том, как должен быть одет адвокат, отправляющийся на казнь своего подзащитного. Впрочем, правила есть, ведь совершенно ясно, что я не мог бы быть ни в смокинге, ни в светлом костюме. Надо одеться так, как я оделся бы, отправляясь на похороны знакомого. Или разве чуть строже. Он достал из шкафа пиджак, приближающийся по цвету к чёрному, и тёмно-синий, почти чёрный галстук. Догадка. Отвратительно всё. Отвратительно. Что же теперь делать? До казни оставалось четыре с половиной часа. Я не лягу. Всё равно не сомкнул бы глаз провести остаток ночи в кресле. Надо взять книгу, иначе я сойду с ума. Но в ключе реквиема ему было ясно, что он с ума не сойдет. Люди сходят с ума от повреждений мозга от удара от сифилиса, но не от волнения, особенно не от волнения за чужой счет. Что же читать? Какую-нибудь философскую книгу или Бульварный роман. Сиригий проверил себя, нет читать это ему не хотелось. Вспомнил, что в одной ученой работе есть подробное описание того, как казнят людей. При своей прекрасной памяти он без труда установил, в какой работе находится это описание, разыскал в своей огромной библиотеке прекрасно переплетенный чистенький том и сел в глубокое кресло. Почему-то ему неловко было надеть халат. Он только и расстегнул брюки, воротничок рубашки, пододвинул лампу и поставил чашку на столик рядом с креслом. С момента вынесения человеку смертного приговора его жизнь становится проклятием. С него быстро сбрасывают все его одежды и бросают их подальше от него, так чтобы он не смог до них добраться, ибо вдруг он спрятал там оружие или яд. Не оставляют ничего, даже обуви, даже носков. Когда он остается нагим, в чем мать родила, на него напяливают арестантскую одежду, грубую рубаху, штаны, блузу из толстой серой фланели грубые ботинки, подбитые войлоком, он одет полностью, но у него нет ни галстука, ни носового платка, чтобы он не мог предпринять попытку повеситься. Да это ужасно. Но я всегда был противником смертной казни подумал он. В социалистическом обществе ее не будет. Если русские социалисты ее применяют, то ведь мы за них ответственности не несем. Мы их поддерживаем, поскольку поддерживаем, потому что это великий социальный опыт, и потому что нам это предписывают весьма серьезные тактические соображения. А за что мы несем ответственность, спросил себя он. И в ключе реквиема Неожиданно себе ответил, что они не несут ответственности ни за что и ни за кого, и всего менее за самих себя, что они, пожалуй, самые безответственные люди в нынешнем мире, хотя в нем и очень трудно побить рекорд безответственности. Серизе отрицательно замотал головой с очень неприятным чувством, отпил глоток настойки, повернув страницу, продолжал читать. Голова, отсеченная в районе четвертого шейного позвонка, летит в корзину, а в это время палач одним мановением руки туда же спихивает тело по наклонной доске. Скорость действия неописуема, и смерть настолько мгновенна, что ее трудно осознать. Косой меч, утяжелённый свинцом, действует одновременно и как клинь, И как Кувалда. Он падает с высоты 2 метра 80 сантиметров, весит 60 килограммов, что, учитывая силу тяжести, производит работу равную 168 кг метрам. Падение, подсчитано математически, длится 3 четвертых секунды. Точнее 0, Семьдесят пять сотых, пятьсот шестьдесят две сто тысячных секунды. Ученый человек. А как отвратительно приложение науки, подумал адвокат. Конечно, немного стыдно за человечество. Серизье посмотрел на часы и подумал, что Альвера еще спит. Если в его положении можно спать. Только часа через три к нему зайдут в камеру. Вероятно, его разбудит стук шагов, голоса. Альвера, час искупления настал. Мужайтесь, рюм к папирос, то ли? Он вздрагивал, думая об этом, вспоминая аудиенцию у главы государства, одинаково тягостно обеим сторонам. Я не сказал ему о деле ничего, нового. дело он знал. Он очень добросовестный человек. Но почему этот почтенный инженер решает вопрос о помиловании осужденных преступников? Каково ему чувствовать, что все же в конечном счете от него зависит жизнь человека? Присяжные вынесли вердикт, судьи произнесли приговор. Он может помиловать, может не помиловать. Все зависит от него. Он рискует только тем, что его за решение выругает правая или левая печать. Он легко принимает такие решения. А мало ли в какое положение может его самого поставить жизнь, нынешней жизнь. Он сказал мне, что подумает, и я почтительно наклонил голову в знак уважения к его благодать. Президент в помиловании отказал. И это тоже не мешает ему после обеда потягивать кофе с ликерами. Он читал дальше и думал, что за известным пределом ужас научного описания больше на него не действует, либо больше не действует ключ реквием. Проходят кипарисовыми аллеями, где могилам, кажется, не хватает места, и они жмутся одна к другой, Затем, преодолев дощатую изгородь, попадают на участок, предназначенный для казненных. Это реповое поле. Нет ничего более унылого. Безобразная серая земля, горбившись здесь и там, широкие рвы, вырыты и дожидаются своей добычи. У головы трупа глаза открыты либо закрыты в зависимости от того, открывал или закрывал их приговоренный, когда нож опускался. Тело освобождают от пут, которыми были связаны ноги, руки и запястья. Если одежда еще не пришла в негодность, она достается тем, кто его привез, Затем корзину тащат корву наклоняют и сбрасывают труп, который, падая, производит зловещие и странные движения, так как он еще не окоченел, и эти жесты при отсутствии головы кажутся до гротескно безобразными. На трупе можно заметить те же физические изменения, что производит казнь через повешение или удушение. Он проснулся, У кресло, на столике горела лампочка с матовым абажуром. На ковре лежала свалившаяся книга. Сериез взглянул на часы, ахнул и сорвался с места без пяти четыре опоздал. Сердце у него забилось. Надев туфли, он бросился в ванную, провел щеткой и гребешком по волосам. Было ясно, что вовремя поспеть невозможно, даже если на улице тотчас найти автомобиль, позвонить в гараж. Нет, это будет еще дольше. Он кое-как повязал синий галстук, надел жилет, пиджак и вспомнил, что на нем брюки от смокинга. С проклятием сбросил их, сорвав с подтяжками пуговицу, механическим движением подобрал ее, надел другие брюки, надел пальто и выбежал. Забыл потушить лампу, метнулся было назад, махнул рукой и побежал вниз. Нет, разумеется, не поспею. Лучше не ездить. Сослаться на болезнь, на принципиальные сомнения из за угла показался автомобиль Сери отчаянным голосом окликнул шофёра Версаль Там я вам скажу куда Шофер как будто заколебался лишних двадцать франков лишь бы ехать быстро как можно быстрее задыхаясь от бега и волнения он вскочил в автомобиль застегнул пуговицы жилета застегнул пальто при свете фонаря мелькнули большие висячие часы две минуты пятого. Это могло случиться со всяким, повторял он себе. Я не виноват, что так устаю за день. Конечно, стыдно, гадко, но могло случиться со всяким. Уже у Версальской состава послышался далёкий глухой шум. В с трудом, справляясь с дыханием, прислушался гул, усиливался. Шофер, очевидно только теперь понявший, куда они едут, угрюмо оглянулся на адвоката. Туда проехать нельзя. Меня пропустят, я адвокат, хрипло сказал Сидеева, вынимая полученный им билет. Постарайтесь проехать возможно ближе. По тротуару бежали люди, любопытные. Да, есть в каждом из нас это страшное любопытство, это Именно та картина, которую описывают в газетах проститутки, опаши, светские дамы, думал он, вглядываясь в проходивших людей. Но на слабо освещенной улице рассмотреть их было трудно. Кто это? Что за люди? Вот этот у фонаря какой же опаш, просто лавочник, и женщина с ним не проститутка, а должна быть его жена. И во мне Тоже есть это страшное любопытство. И я себе придумал предлог, какую моральную поддержку я могу оказать человеку, которого сейчас казнят. Автомобиль стал замедлять ход. Гул нарастал все сильнее все страшнее. Шофер обернулся и что-то прокричал, но Селезнёв не разобрал его слов. Вдруг сбоку свернул свет автомобиль остановился. За поворотом стоял отряд жандармов. За ним видна была огромная гудевшая толпа, еще дальше люди на конях. Площадь была залита светом. Все окна в домах, за редкими исключениями, были ярко освещены. Дальше Я покажу билет. Скажите им, закричал Селезье. Шофер безнадежно махнул рукой, сумму в карман, не считая деньги и поспешно встал на сиденье, с жадным любопытством глядя в сторону освещенной площади, поверх жандармов и толпы. Селезье выскочил и побежал к жандармам. Вдруг гул превратился в дикий страшный рев и странно сразу оборвался. Настала тишина. Затем снова быстро нарастая, поднялся шум, уже совершенно иной. Стража еще стояла на повороте, но теперь пропускала людей на площадь, не спрашивая билетов. С площади валила толпа. С хмурыми лицами проехали муниципальные гвардейцы. Стало темнее. Огни в окнах гасли один за другим. Погаслы часть фонарей. Серизь шел навстречу медленно продвигавшейся толпе. До него долетали обрывки разговоров: "Нет-нет. Он не струсил, смелый человек, не говорите. По-моему, на войне такой человек мог бы пригодиться". Как можно сравнивать? Мужество на войне совсем другое дело, помню я. Да. Отказался от священника и от папироса. выпил только рюмку рома я не думала, что это так быстро Тридцать секунд нет нет, гораздо больше, две или три минуты как хотите, это ужасно ведь его защитник доказал, что он сумасшедший да страшное зрелище и заметьте, какое нездоровое любопытство это толпа Здоровое любопытство только у вас, Пьер. Я видел все как на ладони. Вот как вижу этого жандарма, Но я забрался сюда в десять часов. Если он действительно сумасшедший, то это очень несправедливо. Сумасшедших надо лечить. Ха, такого вылечишь. Он жил бы десятки лет на наши деньги. Деньги тут ни при чем. Стыдно подходить к такому вопросу с денежной точки зрения. Его разбудили в четыре. Подумай, сколько он ждал Зачем все эти формальности. У нас всегда так. А тот не мучился, которого он убил. все таки это очень легкая смерть. Если бы не позор, я и себе желал бы такой же. Скоро будет война. И сотни тысяч людей умрут от газа, это похуже гильотины. Лучше было бы пускать сюда поменьше этих иностранцев. Есть честные иностранцы, и есть убийцы-французы. Господи, мне завтра вставать в семь? Завтра? Ты хочешь сказать сегодня уже не стоит ложиться? Зайдем лучше в бистро, скоро откроют. За первым кордоном был второй, за ним третий у самого места казни. Сериз е пошатываясь подошел к цепи и остановился, тяжело прислонившись к фонарю. Делятину уже наполовину разобрали, стоял один столб. Кто-то лил воду из лейки. За цепью на табурете сидел человек в форме и быстро что-то писал самопишущим пером держа перед собой на коленях положенный на портфель лист бумаги. У кордона штатский человек, вероятно, репортер, беседовал с пожилым комиссаром. Значит, он не волновался? Почти нет. В последние дни он действительно впал в идиотизм. Многие притворяются, но иногда бывает, и так что правда. Редко, конечно. Сторожа мне говорили, что с ним Что-то случилось в ночь перед судом, нервный удар, что ли? А чего же сторожа не сообщили начальству или адвокату? Комиссар пожал плечами: "Не знаю. Впрочем, все равно уже было бы поздно". А может быть, он и притворялся? Они верно часто притворяются. Не могу понять, что они за люди. "Такие же люди, как мы с вами, равнодушны даже без интереса", сказал комиссар и оглянулся на Селезье. Что вам угодно, спросил он. Адвокат молча протянул ему свой билет. "Да ведь кончено. Разве вы не видите, что все ушли?" "Я я начал было серизье, у него закружилась голова. Это с ним бывало раза два или три в жизни". К фонарю торопливо, осматриваясь по сторонам, подходил почтенный пожилой человек в темно сером пальто. По фотографиям Серизье узнал парижского палача. Он о чем то вполголоса спросил сидевшего на табурете человека. Тот, не глядя на него, тыкнул рукой влево и встал. Серезье последовал за ним взглядом и увидел людей, нёсших что-то к стоявшему довольно далеко у фонаря черному фургону, запряженному вороной клячей. Комиссар внимательно посмотрелся в лицо Серизье. Заглянул в его билет и поспешно сказал: "Кажется, вы нездоровый метр. Хотите воды?" "Принесите воды", крикнул он полицейским, и участливо поддержал адвокат. Кто-то подскочил с таблетом, на него опустился. Он был в обморке.